Я лежала на постели, уткнувшись лицом в подушку. Слезы давно иссякли, но в сознании продолжали звучать слова правителя Аэрхона, от которых все внутри обрывалось. «На Тагариэля надеешься? Зря. Скорее всего, он уже мертв». Я могла смириться с чем угодно, с ложью родителей, со своим истинным происхождением и с тем, что остаток жизни мне придется провести в чужом мире. Но смириться со смертью советника было невозможно. И ведь Урлан не врал. Я не чувствовала в его словах фальши. Он действительно был уверен, что Сиери мертв. Но почему-то сердце верить в это отказывалось. Госпожа, незнакомый женский голос выдернул из омута мрачных мыслей и заставил вернуться в такую же мрачную действительность. Оторвавшись от подушки и слегка приподнявшись, я взглянула на застывшую в дверном проеме темноволосую смуглую девушку. На ней было неброское платье, а на шее я заметила ошейник. Не смея поднять на меня взгляд, она нервно теребила передник. «Одна из рабынь», — поняла я и вздохнула. «Мне даже представить сложно, что чувствует невольник. У нас уже лет двести как рабство отменено, но здесь, в Нижнем мире, все было иначе. Боюсь, я никогда не привыкну к его законам и устоям». «Вы так и не переоделись», — глухо произнесла она, все так же изучая пол взглядом. «Его Величество будет недоволен». «Да плевать мне на недовольство Урлана! Как-нибудь переживет!» Кажется, я сказала это вслух, потому что девушка вздрогнула и, наконец, подняла взгляд. В светлых глазах отражался испуг. Пухлые потрескавшиеся губы подрагивали, а пальцы, сжимающие передник, побелели. «Прошу, тише!» Быстро справившись с эмоциями, она прикрыла дверь. «Вас могут услышать. Любого, кто в подобном тоне отзывается о нашем правителе, казнят без разбирательств. Примерьте платье, пожалуйста. Не стоит злить его величество». «Интересно, местные порядки распространяются на принцесс?» – иронично подумала я. «Вряд ли. Не для того Урлан так старался, открывая разлом, чтобы казнить собственную дочь из-за пустяка». Должно быть, девушка просто не знает, что ее приставили к принцессе. Возможно, считает меня новой пассией правителя, и неудивительно, ведь я не похожа на Альфару. И все-таки что-то не складывалось. Если Урлан сказал правду, и я действительно являюсь наследной принцессой, то почему не имею присущей всем Альфарам силы? Откуда во мне способности к ведовству? Ведь нельзя просто взять и захотеть стать ведьмой. Ей можно только родиться. Сомнения множились и множились. Мама исчезла, так и не раскрыв секрет моего рождения. А теперь объяснить просто некому. Возможно, Мина что-то и знает, но и она исчезла вместе с лоем. Я бросила взгляд на ярко-голубое платье, которое висело на стене. «Расшитое золотыми нитями и настоящим жемчугом, оно и правда было достойно принцессы, но я к нему даже не прикоснулась. Да и появляться на вечернем приеме не собиралась. Пусть празднуют сами, если хотят. У меня же повода для праздника не было. Мысли о Сиере не покидали. Почему-то мне было важно знать, жив он или нет». «Может, все-таки примерите?» Словно сквозь вату услышала я голос девушки и покачала головой. «Тогда, может, принести вам ужин?» Я не голодна, снова отказалась. «Аппетита не было, даже несмотря на то, что я опять не ела больше суток. Если так и дальше пойдет, то голодный обморок мне точно обеспечен. Необходимо развеяться и прийти в себя. Но от прогулки не откажусь». «Конечно, госпожа!» – девушка робко улыбнулась. «Я могу показать вам дворец, если хотите». «Только дворец?» – подняла я бровь. «Покидать пределы дворца вам запрещено!» – вздохнула девушка, и я только сейчас поняла, что так и не удосужилась узнать ее имя. «Как тебя зовут?» «Нелли, госпожа!» – снова робкая улыбка. «Хорошо, Нелли». Я тоже постаралась выдавить улыбку, но не особо получилось. «Покажи мне дворец». Мы покинули комнату и вышли в коридор. Нелли что-то говорила, но я не слушала. Вместо этого мысли были заняты другим. Урлан запретил мне покидать дворец. Боится, что я сбегу? Куда? Со своей мизерной ведьмовской силой я не то что разлом не открою, но и не протяну долго в незнакомом мире. Все это я понимала, но чувствовать себя пленницей было неприятно. Мы подошли к лестнице, когда Нелли вдруг остановилась, будто к чему-то прислушиваясь. А потом повернулась ко мне и грустно улыбнулась. «Извините, мне надо срочно отлучиться. Можете вернуться в свои покои или сами прогуляйтесь по дворцу. Здесь не опасно». Она поклонилась и быстро спустилась по лестнице. Я еще немного постояла, глядя ей вслед, а потом решила продолжить прогулку. Вскоре роскошь сменилась запустением, и я поняла, что забрела в нежилую часть дворца. Решив вернуться в свою комнату, я повернула назад и вдруг заметила дверь со странной гравировкой. Может, я и прошла бы мимо, но внимание привлекла потертая ручка, которой явно часто касались. Символ был похож на ту магическую фигуру, что чертил сиери для запечатывания разлома. Такие же неровные лучи и руны засветились, стоило мне подойти ближе и коснуться символа. Неожиданно дверь распахнулась, и я оказалась в хорошо освещенном помещении, которое чем-то походило на музей. Здесь все было пропитано магией. На полках лежали артефакты и старинные рукописи. В центре находился хрустальный столик, на котором стояла закупоренная емкость, а в ней клубилась серая субстанция. Я попятилась к выходу, желая скорее покинуть это место, но стоило сделать пару шагов, как субстанция в емкости заметалась, а мое сердце забилось как бешеное. «Ты?» — голос был настолько приглушенным и изломанным, что я не сразу разобрала слова. «Выпусти меня отсюда, слышишь? Выпусти!»